Глава двадцать Я плыву обратно к яхте, больше не беспокоясь о том, что может скрываться под толщей тёмной воды. Я слышу разговоры и смехы Лизы, шипение пива и звон открываемых бутылок. Нико не было целый день, а эти придурки сидят и делают вид, что всё в порядке, будто наступила очередная ночь в раю. Когда я поднимаюсь на палубу, Элиза смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Господи, Лакс!» — ахает она. «С тобой всё в порядке?» Убирая мокрые волосы с лица, я свирепо смотрю на неё. «Всё ли, чёрт возьми, в порядке? Нико не вернулся!» — почти кричу я, качая головой. «И где Амма, я тоже не знаю. Вы что, ребята, просто просидели здесь весь грёбаный день?» Джейк вздыхает, ставит пиво и пересекает палубу, чтобы обнять меня. Я отшатываюсь, чуть не споткнувшись. «Почему никто не волнуется?» Я повышаю голос. «Почему всем пофиг? Нико не вернулся. Его яхты тоже нет. Робби, вашу мать, умер в джунглях. И Ама теперь тоже там». Стоя на палубе лазурного неба, я с трудом вспоминаю первую ночь на Мерое чуть больше двух недель назад когда я позволила себе поверить, что обрела что-то вроде дома с этими людьми. Прежний уют исчез, сменившись гнетущим чувством. Вода темнеет, смыкаясь вокруг нас. Нико может быть в этой воде. Бриттани выходит из каюты с притворным выражением озабоченности на лице. Что происходит? Лакс, расстроенная из-за Нико, пожимает плечами Элиза, и в её голосе слышатся покровительственные нотки. У меня такое чувство, будто я попала в сумеречную зону. Почему все ведут себя так, будто я раздуваю из мухи слона? Даже Британи, которая только сочувственно хмыкает, выходя на террасу с распростёртыми объятиями. «Лакс!» — начинает она, будто я ребёнок, закатывающий истерику. Что странного в том, что он вернулся на Мауи? Я изумлённо смотрю на неё. Странно всё. Он мой парень. Он не бросил бы меня на необитаемом острове. Кроме того, ты заплатила ему, чтобы он отвёз тебя сюда и вернул обратно. Она опускает руки и склоняет голову набок бок. Всё так, но... «Ты правда считаешь, что нико из тех парней, на которых можно положиться?» «Ты не думала, что он переспит сам мой, но он переспал. Ты думала, он станет твоим спасательным кругом во время шторма, но он не стал. Ты ведь его совсем не знала, не так ли? И он тебя не знал». «Лакс!» Элиза подходит ближе, и меня окутывает аромат её духов. Выражение её лица нежное, голос ласковый. «Тебе никогда не приходило в голову, что, возможно, он узнал о вас с Джейком?» «Кажется, у меня перестаёт биться сердце, а кожа, которая минуту назад полыхала, становится ледяной». «Что?» «Я смотрю на Джейка, на лице которого ничего нельзя прочесть, затем на Бриттани». Ни шока, ни удивления. Она тоже знала. Они все знали. Мой взгляд возвращается к Джейку, но Эли закачает головой. Джейк ничего не сказал. Но я же не идиотка, понимаешь? Гуляли под джунглям, я вас умоляю. Любой бы уловил... Она делает изящный жест, обводя меня и Джейка. Эти флюиды, так сказать. И, честно говоря, Лакс, я не расстроена. Такое случается. Она пожимает плечами. Почему мы должны отказываться от нового опыта? Она протягивает руку и убирает волосы с моего лица. Но не все такие просветленные, да? Мне хочется жалобно закричать «Я хочу домой», будто я маленькая девочка. и Как я могла решить, что эти люди, эти красивые идеальные, но насквозь фальшивые люди, мои друзья. Яхта мягко покачивается на темной воде, над головой звёзды сверкающие на фоне чернильно черного неба, а я в ловушке кошмара, от которого не могу проснуться. Но осознание того, что никто мог знать о нас Джейком Многое меняет. От улыбки Элизы у меня бегут мурашки. Неужели так трудно представить, что Нико мог решить уйти, узнав, что ты ему изменила? Он этого не делал. Мы все оборачиваемся. Амма поднимается на борт, с неё стекает вода. Она бледная, волосы спутаны, а в глазах что-то дикое и суровое. «Его яхта на другой стороне грёбаного острова», — сообщает она, и мой мир снова переворачивается. Но его на ней нет. Амма всё ещё дрожит. «А лодка на месте». «Тогда где он?» Едва слышно шепчу я, от паники голос становится тонким и осипшим, а глаза лихорадочно осматривают пляж, Будто Нико вот-вот выйдет из джунглей и начнет махать нам. «Что вы с ним сделали?» Голос Аммы ровный и холодный. Я оборачиваюсь, полагая, что вопрос адресован Джейку. Но взгляд Аммы прикован к Элизе. «Что ты сделала?» — кричит она, а затем бросается через палубу. Начинается хаос. Амма кричит и плачет, Элиза отбивается от ее кулаков джейк пытается их разнять а ббрито не держится в стороне снова и снова всхлипывая остановись амма остановись мне удается схватить амму и нажать большим пальцем на хрупкий сустав ее запястья амма господи иисусе успокойся умоляю я элиза ничего не сделала нико амма отпускает элизу и поворачивается ко мне ты тупая сучка рычит она «Правда думаешь, что эти люди твои друзья? Думаешь, что имеешь хоть малейшее представление о том, что здесь происходит?» «Не тебе говорить о друзьях», — встревает Британи. У нее безумный вид, она переводит взгляд на меня. «Я знаю, что Амма рассказала тебе о том, как мы познакомились, о моей семье». Голос Британи становится напряженным, она путается в словах, и я киваю, не понимая, что происходит. И о ее бедном погибшем парне, так? Силы покидают Амму. Ее плечи опускаются, и она, кажется, слегка пошатывается. «Ты знала», — говорит она неожиданно ровным голосом. «Я знала, что ты знаешь. Или узнаешь, прежде чем я смогу объяснить. Но Бриттани...» «Что ж, Лакс?» — прерывает Бриттани, полностью игнорируя Амму. «Вот тебе забавный факт. Ее парень не умер, всего лишь в тюрьме. Не хочешь рассказать ей, почему, Амма?» Ночь, кажется, кружится вокруг нас, палуба качается под ногами, небо и вода темнеют. Элиза держит Британи за руку, и Амма тянется к Британи, но Джейк выходит вперед, как всегда разыгрывая миротворца, и поднимает руки. Амма, должно быть, решает, что он хочет схватить её, потому что резко дёргается. Её локоть больно ударяет меня по лицу. В носу вспыхивает боль, в глазах танцуют звёзды, а затем всё темнеет. Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Я не могу точно сказать, что происходит дальше. Крики продолжаются. Я делаю несколько шагов назад, Но Амма продолжает наступать на меня, и я поскальзываюсь на каплях собственной крови. Амма тянется ко мне, и я продолжаю отходить. Она налетает на меня. Она споткнулась, пыталась схватить меня. её толкнули, и я никогда не узнаю. Внезапно мы вдвоем падаем, и вода смыкается у меня над головой, Такая же солёная и тёплая, как кровь, всё ещё хлещущая из носа. Темно, мне больно, от солёной воды щиплет всё тело. Руки Аммы всё ещё хватаются за меня, а потом она вцепляется изо всей силы, и внутренний голос вопит, требуя воздуха, свободы. Внезапно в памяти всплывает случай с акулой. Я представила, как моя нога врезается в челюсть Аммы, что спасает меня и обрекает на гибель ее. Это была не просто фантазия. Это было предчувствие. Руки Аммы все еще держат меня, не давая вынурнуть на поверхность. Я обрыкаюсь и пытаюсь ее оттолкнуть, но потом раздается глухой лязгающий звук. Руки Аммы отпускают меня. Сверху доносятся крики. Кто-то зовёт меня по имени, но, несмотря на боль и панику, я плыву, не разбирая, куда. Обратно к берегу. Мне нужно вернуться на берег, найти яхту «Нико», выяснить, что случилось. Надо плыть, плыть, плыть. Мышцы горят, лёгкие пылают, а берег кажется недостижимым. Но вдруг я оказываюсь там, на песке, на коленях, задыхаясь и захлёбываясь. Я пытаюсь ползти дальше, но тело не выдерживает, и я падаю, а мир погружается во тьму. Когда я снова открываю глаза, небо сияет нежно-розовым цветом, но по краям остаётся тёмно-синим. Солнце ещё не поднялось над горизонтом утра. Никто не пришел за мной, и когда я поднимаю голову, то вижу лишь пустую воду. Лазурное небо исчезло. Я осталась совершенно одна. Под носом, вокруг рта, на подбородке запекшаяся кровь, и я с отвращением сажусь, вытирая ее, морщась от боли, А паника охватывает каждую клеточку тела. Я одна. Они бросили меня. Они бросили меня. Я одна на этом острове, без еды, воды, совершенно одна. Я встаю и иду на мелководье, набираю немного воды в ладони и умываю лицо. Всё тело дрожит, когда я пытаюсь дышать, пытаюсь думать. Краем глаза я вижу, что рядом со мной на берегу лежит что-то бледное. Рука повернута ладонью вверх, пальцы скрючены. Я следую взглядом вверх по длинной тонкой руке к рукаву черной футболки. Амма лежит в воде, глядя в небо. Ее глаза широко распахнуты и ужасно, ужасно пусты. Она мертва. «Тогда. Мне жаль, милая, но мне показалось, что ты заслуживаешь знать правду. Бриттани и Хлоя сидят на скамейке в парке. Они всё ещё в Канбере, и хотя в их родных краях царила весна, здесь была осень. Листья опадали, ветерок становился прохладнее, но солнце всё ещё грело». Британи смотрит на телефон Хлои, не отрывая глаз от фотографии. Это снимок двухлетней давности. Амма широко улыбается с чьей-то страницы на Фейсбук. Она немного худее, чем сейчас, и ее волосы короче, едва касаются плеч. Она обнимает парня, чье лицо так хорошо знакомо Британи. Лицо, которое она видела в зале суда, лицо, которое она до сих пор видит в своих кошмарах стерлинг норткад мужчина нет мальчик мальчик разве судья не называл его мальчиком о этот хороший добропорядочный мальчик никогда раньше не делал ничего плохого никогда пока однажды ночью не набрался до чертиков не сел за руль машины и не перечеркнул всю жизнь британии он убил ее семью не понимаю качает головой Британи. Ее тело онемело, сердце бьется в два раза медленнее. Она смотрит на Аму, свою близкую подругу, единственного человека, который действительно понимал, насколько одинокой чувствовала себя Британи, обнимающую мужчину, который разрушил ее жизнь. Амелия, Мари и Стерлинг бесконечно... Влюблённый друг в друга. гласит подпись под фото. Бритене продолжает вглядываться в имя Амелия Мари, гадая, не ошибка ли это. Но ошибки нет. Амма. Ты говорила, что познакомилась с ней в группе помощи пострадавшим, верно? уточняет Хлоя, и Бритене кивает, вспоминая комнату с запахом подгоревшего кофе. Вспоминает, как Амма заняла свободный стул рядом с ней. Как после рассказа Бриттани о трагедии, случившейся с ней и ее семьей, Амма ничего не сказала, просто кивнула, молча взяла ее за руку. Тогда Бриттани была благодарна, что Амма не стала выпытывать у нее подробности, не задала никаких дополнительных вопросов. Теперь же Бриттани понимает, что Амма и так все знала без ее рассказов. Во время первого сеанса по лицуам Аммы текли слезы, и, видя, как она расстроилась, Бриттани почувствовала прилив облегчения. Как хорошо, что незнакомый человек разделил ее горе. Как приятно осознавать, что она больше не одна. «Она, должно быть, преследовала тебя или что-то замышляла», продолжает Хлоя. «Она выдумала мертвого парня, чтобы сблизиться с тобой? Просто кошмар. И это не единственная ложь. Она из богатой семьи. Больше фотографий, больше доказательств. Амма в своей модной католической школе, фотографии со страницы ее матери в Фейсбук, где она в костюме для верховой езды на лошади, на грёбаной лошади. И еще одна фотография девушки в более юном возрасте рядом с Эйфелевой башней со своими родителями и двумя старшими девочками. Как ни странно, Именно от этой фотографии у Бриттани перехватило дыхание. Она сказала, сказала, что никогда не была в Париже. Хлоя обнимает ее за плечи. «Господи, какая лживая сука!» Бриттани качает головой, ее глаза наполняются слезами. «Она солгала мне обо всем. О своей семье, о своем происхождении, о том, где она жила и куда ездила. «Почему?» «Люди странные», — Хлоя вздыхает. «Может, это своего рода искупление или что-то в этом роде? Из разряда «Прости, что мой парень убил твою семью, но позволь мне загладить вину, став твоим другом». От этих слов Бриттани вздрагивает, все внутри сжимается. «Была ли Амма там, в зале суда? Видела ли она Бриттани?» «Должно быть, видела. Наверное, все началось...» в тот ужасный день. «Или, может быть, ей просто было любопытно узнать о тебе, понимаешь?» добавляет Хлоя. «В любом случае, это хреново. Такую запутанную насквозь лживую историю еще придумать надо. Это не просто хреново. Это предательство, которое Бриттани пока не может осознать. И она вдруг злится. Так чертовски сильно злится. Как ты узнала?» Неожиданно обращается она к Хлое. Та только пожимает плечами. Что-то в её поведении показалось мне странным, поэтому я просто поискала информацию. Нашла всего за пару минут. Разумеется. Разумеется, все ответы лежали на поверхности, но Бриттани в голову не пришло погуглить. Она поверила Амми, когда та сказала, что удалила социальные сети после случившегося с ее парнем и максимально снизила свою активность в интернете. И Бриттани просто поверила ей. Она, черт возьми, доверяла ей. «Но, полагаю, вопрос теперь в том, — продолжает Хлоя, — что мы будем делать с этой информацией?» У Бриттани нет ответа. Поговорить с Аммой, сказать ей, что знает правду. Несложно представить, как она ехидно скажет «Доброе утро, Амелия Мари». Но этого недостаточно. Это шокирует ее, может быть, расстроит, но не сделает больно. Бриттани качает головой. «Мне нужно подумать об этом», — наконец решает она. «Конечно». Соглашается Хлоя, убирая зажигалку в сумку. Когда она это делает, Бриттани замечает блеск золота и видит ремешок часов, который кажется ей знакомым. Но за последнее время она видела столько чертовых часов, цепочек и колец, что неуверенно, не показалось ли ей. Когда они просыпаются на следующее утро, Хлои уже нет. Долгое время бритта не отказывается верить, что она ушла навсегда. «Просто пошла выпить кофе», — повторяет она Амми. «Она вернется». Но день тянется, они вдвоем сидят на кровати, роясь в телефонах, а койка Хлои остается пустой. Ни записки, ни сообщения. Ничего не осталось, как будто Хлоя просто исчезла в ночи как будто ее никогда не существовало. Ами бы понравилось такое развитие событий, думает Бриттани, и чем дольше нет Хлои, тем мрачнее становятся ее мысли. Хлоя была ее настоящей подругой. Хлоя, с которой было весело, которая побуждала их путешествовать, не позволяла вернуться домой, где все было мрачно и печально. Хлоя, которая на самом деле привела Британи на этап после. Хлоя, которая была честна с ней, в отличие от Аммы, которая постоянно лгала. Третий день отсутствия Хлои. Амма сидит на кровати, под глазами у неё залегли тени, а волосы спутались. Она выглядит такой потрёпанной, какой Британи прежде её не видела, и это наполняет её сердце какой-то злобной радостью. «Послушай», — вздыхает Тамма, «может, она просто уехала? Она же отсюда родом, верно? Может быть, она поехала домой? Обратно в Сиднее или ещё куда-нибудь?» Брита не хочет возразить, что Хлоя не стала бы просто так уходить от них, не попрощавшись, но вместо этого кивает. «Возможно. И, если честно, я тоже хочу вернуться домой». Ама едва заметно улыбается ей. «По крайней мере, мой банковский счёт этого хочет». «Но вот только ты из богатой семьи», — думает Бриттани. «У тебя есть к кому вернуться, тебя дома ждут. У тебя всё ещё есть семья. И, возможно, даже стерлинг, потому что однажды он выйдет на свободу». Именно эту часть Бриттани принять труднее всего. Все эти месяцы, когда они делили своё горе, опирались друг на друга, понимали друг друга. Всё это было притворством. Уамы были люди, к которым она могла вернуться. Уамы были сёстры, мать, отец. Худшее, что с ней случилось, это то, что её парень оказался в тюрьме. И она позволила Бритене поверить, что они в одной лодке. Теперь её нетерпение имела смысл. Она с трудом скрывала раздражение, когда подруга плакала целыми ночами на Мысли об этом причиняют такую боль, что на секунду Бритта не показалось, будто она не может дышать, будто ей что-то вонзили в грудь. Амма никогда не была ей настоящей подругой. Хлоя была, а теперь и она ушла. Хорошо. Бриттани встаёт с кровати и подтягивает к себе сумку. «Мы можем поехать домой». «Мы ведь хорошо провели время, правда?» — интересуется Амма. «Потрясающе!» — кивает британи, не обращая внимания на комок в горле и роется в сумке в поисках чистой одежды. «Покупка обратного билета полностью разорит её» но осталось немного наличных, которые Хлоя дала ей прошлым вечером, и, возможно, она сможет обменять их на американскую валюту в аэропорту. Её рука натыкается на что-то, и она хмурится, заглядывая в сумку. Это телефон. Это не её телефон. Он всё ещё подключен к розетке рядом с кроватью. Это новый телефон — и она задаётся вопросом, взяла ли она его случайно, или он каким-то образом попал в её сумку. Она переворачивает его и видит на экране текстовое сообщение. «Сюрприз, красавица!» «Хлоя». Всё ещё стоя спиной Камми, Бриттани читает несколько сообщений, отправленных Хлоей, и что-то радостное и мрачное зарождается в её сердце. Хлоя не бросила ее самой. Последнее сообщение Хлои. «Что скажешь, милая? Встретимся в Тихом океане». Их приключения не закончились. Все только начинается. Убирай телефон обратно в сумку, Бриттани с улыбкой поворачивается к Амми. «Что, если мы сделаем небольшой крюк, прежде чем отправиться домой?»